Глава 26 Отступление. Парфия, лето пятьдесят третьего года до нашей эры. Под вечер Крас созвал к себе всех семерых легатов. По каким-то ведомым лишь одному сурене причинам, атаки Парфян уже некоторое время не возобновлялись. Возможно, он решил предоставить своим воинам вполне заслуженный отдых. И римскому полководцу хватило разума воспользоваться предоставленной ему передышкой. После того, как Крас лишился кавалерии, непобедимые легионы сделались беспомощными. Нужно было что-то предпринимать. Безотлагательно. Крас, отчаянно желавший найти хоть какой-то выход, налитыми кровью глазами смотрел вокруг. Шестеро облаченных в красный офицеров избегали его взгляда и всякий раз поспешно опускали взор к горячему песку. У одного лонгина хватало смелости смотреть ему в лицо. «Что будем делать?» К раз даже охрип от волнения. «Если мы так и будем стоять, нас всех перебьют!» «Еще одной атаки люди не выдержат», — сразу же отозвался лонгин «Остается только одно — отступить». Все остальные закивали. Положение было ужасным. Римские армии крайне редко отступали с поля битвы. Но в этом огненном аду исконные уставы следовало пересмотреть. «Теперь, когда мы лишились обоза, у нас совсем нет воды». «Мы обязаны отойти в кары», — Плангин говорил как никогда твердо. Легаты не слишком внятно выразили свое согласие. В карах были глубокие колодцы и мощные земляные оборонительные валы. За ними можно неплохо укрыться от смертоносных парфянских стрел. А потом... Судя по всему, после смерти Публия генерал полностью утратил способность что-либо решать. «Двинуться на север. В горах на пересеченной местности нам будет гораздо легче». Если повезет, мы сможем найти Артавазда». Крас прикрыл глаза. Его компания пришла к бесславному завершению. Его планы сравняться славой с Цезарем и Помпеем пошли прахом. «Командуйте отступление», — прошептал он. «А как быть с ранеными? Бросьте их». «А нельзя ли по-другому?» — осведомился Комициан, возглавлявший шестой легион. «У меня пострадало более пяти тысяч человек». «Делайте, как я велел!» Снова взъярившись, взвизгнул крас. «Он прав», — резко бросил Лангин и дерзко добавил. «На этот раз! Они слишком сильно задержат нас. У нас нет другого выхода». На этом споры прекратились. Седой легат громко отдал приказы находившимся поблизости солдатам. Через несколько мгновений трубы издали зловещие звуки, которые легионерам редко доводилось слышать. Раненые всполошились. Все хорошо понимали, что это означает для них. Из наемников Басия пятеро не могли идти, их должны были бросить. Как только сигнал к отступлению стих, старший Центурион подошел к ним. Вы отважно дрались, парни. На лице Басия мелькнула совершенно несвойственная ему улыбка. Но сегодня выбор у нас не богат. Мы должны немедленно сняться с позиций, а никто из вас не может идти. «Так что вам остается или попытать счастье здесь, вдруг уцелейте, он помолчал, — «или выбрать быструю смерть». Последние слова повисли в раскаленном воздухе. Невредимые воины уставились в землю, не желая смотреть в глаза своим товарищам. Центурион предлагал жестокий выход, но парфяне наверняка оказались бы еще менее милосердными. «Нет, командир!» «Я еще не готов отправиться в Гадас», — сказал темнокожий египтянин с обмотанным окровавленной тряпкой бедром. «Хочу забрать несколько человек с собой». И Еще один солдат решил остаться с ним, а у троих раны были слишком тяжелыми. Слабость не позволяла им ни отступать, ни драться. Оставался один единственный выход. Негромко переговорив между собой, они кое-как помогли друг другу подняться. «Ты, командир, постарайся побыстрее», — сказал один из них. Бассий молча кивнул. Горло горлу Ромула подступил комок. Ему доводилось убивать противников на арене, но среди них редко попадались люди, которых он знал, с которыми вместе тренировался и бился бок о бок. А с этими тремя он почти не расставался с того дня, когда все они взошли на борт «Ахиллеса» — целую вечность. За два без малого года компании Ромул узнал этих троих достаточно хорошо, чтобы искренне скорбеть о них. Центурион крепко пожал руку каждому, а потом зашел им за спины. Обреченные склонили головы, подставив шеи своему убийце. Они принимали почетную воинскую смерть. Гладиус Бассия со зловещим шорохом вылетел из ножен. Держа его двумя руками, Центурион высоко поднял свой наточенный, как бритва, меч, направив его острием к земле. Клинок сверкнул, как молния, и перерезал позвоночник первому из солдат. Смерть наступила мгновенно. Без звука, без единой судороги, безжизненное тело повалилось на песок. Не сказав ни слова, Баси перешел ко второму, потом к третьему. Убийство из милосердия заняло очень мало времени. Несомненно, ветерану не впервой было заниматься этим прискорбным делом. По всему расположению римских войск самые совестливые и твердые офицеры занимались тем же. Однако у Парфян не было намерения позволить врагам спокойно отступить, и прежде чем центурионы успели покончить со своей печальной обязанностью, началась новая атака. Баси быстро построил людей в каре. После гибели Сидона и остальных пяти центурионов ветеран принял команду над целой когортой регулярного войска. Все уцелевшие младшие офицеры пребывали в растерянности, и никто не стал оспаривать этого необычного решения. Басий помахал напоследок египтянину и его товарищу. Они сидели спина к спине, держа мечи наготове. Глаза Ромула наполнились слезами. Он не мог заставить себя оглянуться. «Они настоящие смельчаки», — сказал Тарквини с искренним уважением. «И сами выбрали для себя такую смерть». «Но от этого нам не легче бросать их тут», — откликнулся Ромул. «Оставайся и ты, если хочешь», — отозвался Этруск. «Тебе выбирать. Может быть, я именно поэтому не мог твердо сказать... что мы все трое переживем эту битву». В его темных глазах нельзя было прочесть ровным счетом ничего. «Нет, твое время умереть еще не пришло», — твердо сказал Брен. «Сам подумай, ради какой цели?» Рому задумался, но так и не нашел никакого осмысленного обоснования. Раненые по собственной воле выбрали для себя такой конец, и, погибнув вместе с ними, он никому ничего не доказал бы. а ведь он намеревался еще так много совершить, и он с тяжелым сердцем побрел дальше. Несокрушимая сила воли Бассия не позволила распасться их неожиданно возникшему отряду и после того, как он покинул поле битвы. К счастью для солдат, парфянские лучники не стали долго преследовать их. В конце концов, Ромул все же набрался смелости оглянуться и увидел, как всадники с радостными воплями ездят кругами по только что покинутому римлянами месту. Один размахивал очень хорошо знакомым Ромулу предметом. Большего позора римлянам трудно было представить. Серебряный орел легиона попал в руки врага. И Ромул еще сильнее пал духом. Вся просторная равнина превратилась в подобие склепа. На изрытым конскими копытами песке, насколько хватает глаз, валялись убитые и израненные люди. Мухи облепили широко раскрытые незрячие глаза, разинутые рты, зияющие кровавые раны. Почти пятнадцать тысяч римских солдат больше не вернутся в Италию. А в вышине парили, раскинув крылья в восходящих потоках воздуха, тучи стервятников. Повсюду пахло кровью, потом и нечистотами. Этот день для республики оказался очень скверным. «Многие еще живы!» «Все равно мы не в силах им помочь, устало», — произнес Брэн. Олени предвидел это еще семнадцать лет назад, с некоторым удовлетворением произнес Тарквини. Его очень порадовало бы, что римляне дошли до такого. Ромула эти слова потрясли. «Это же наши товарищи!» «А мне какое дело?» — ответил Труск. «Римляне истребили мой народ и разрушили наши города». «Но ведь не эти римляне! Они этого не делали!» К его немалому удивлению, Тарквини не стал спорить. Напротив, мудрые слова сказал он, да не затянутся их страдания надолго. После того, как человек, ненавидящий все, связанное с Римской Республикой, уступил ему, Ромулу немного полегчало, но вопли, все еще доносившихся сзади, он не мог не слышать. «И во всем этом повинен только один человек», — со злобой думал он. «Крас». «Твой учитель предсказал эту битву?» — изумился Брен. «И еще он видел, как мы идем в дальний поход на восток?» — ответил Итруск. «Я начал было сомневаться в его предсказаниях, но теперь...» У его собеседников от изумления широко раскрылись глаза. «Боги порой ведут нас странными путями», — пробормотал Брен. Ромул лишь вздохнул. «Нелегко ему будет вернуться в Рим». Пока не все прояснилось. Лицо Торквиния приняло отсутствующее выражение, которое было уже хорошо знакомо Ромулу и Галлу. «Армия еще может вернуться на Ефрат. Многое пока что зависит от краса». «Вышние боги! Но туда-то зачем идти?» Ромул яростно ткнул рукой в пустыню. «Ведь все, что нам нужно, осталось на западе. Безопасность. Италия!» «Мы могли бы увидеть храмы, воздвигнутые Александром». Торквиния, казалось, забыл об их присутствии. и великий город варваров на берегу Индийского океана. «Путешествие, какого не совершал еще никто из лаброгов», прошептал Брен, «и не совершит впредь». «Знаешь, Брен, от судьбы не убежишь», вдруг отозвался Тарквини. Гал побледнел так, что этого нельзя было не заметить даже сквозь густой загар. «Брен! Никогда еще Ромул не видел своего друга в таком состоянии!» Эти самые слова сказал Медруид. «В тот день, когда я покидал деревню», — прошептал тот. «Друиды, горуспики». Торквини хлопнул гало по спине. «Мы, в общем-то, ничем не отличаемся». Брен благоговейно кивнул. Он не заметил горькой тени, мелькнувшей на лице Торквини. «Ему известно, что нас ждет», — думал Ромул. Но время было совершенно неподходящим для долгих разговоров. Нужно было отступать или умереть. Солнце клонилось к горизонту, но оставшиеся до темноты часы не сулили изможденным римлянам ничего хорошего. Легионы медленно уползали с места разгрома, а вслед им время от времени летели стрелы злорадных парфян. Однако победители в большинстве своем остались позади, добивая раненых и обирая мертвых. Во всем этом ощущалась злая и горькая ирония. Не весть, сколько народу осталось умирать на поле боя, чтобы дать своим товарищам шанс на спасение. Разбитая армия тащилась на север, к стенам кар. С каждым шагом кто-то из раненых солдат падал у обочины дороги. Каждый, у кого не хватало сил идти, был обречен на гибель. Чтобы не дать оказавшейся под его командованием когорте разбрестись, Баси непрерывно орал, ругался и даже временами колотил измученных солдат рукоятью меча, заставляя их идти. Ромул еще сильнее зауважал его. Карры представлял собой затерянный в пустыне городишка, существовавший лишь благодаря тому, что глубоко под ним залегали подземные воды. Понимая, что во время вторжения поселение может оказаться полезным, Крас год назад направил туда экспедиционный отряд. Бежавшее с поля битвы многотысячное войско, словно не заметив, прошло мимо его небольшого лагеря. Легионеры неудержимым потоком ворвались в ворота кар и кинулись по домам отбирать у несчастных жителей воду и пищу. Любые попытки сопротивления без раздомий пресекались смертельными ударами гладиусов. Однако большинство солдат осталось за пределами стен. Кое-кто из центурионов по обыкновению попытался заставить солдат выстроить для ночлега временное укрепление с валом и рвом. Тщетно. Слишком много пришлось воинам вытерпеть за этот день, чтобы они согласились потратить еще три часа на работу с лопатой. Офицерам удалось лишь отвести свои центурии на несколько сотен шагов от города на край пустыни. Солнце зашло, и стало быстро холодать. От резкого ветра пробирала дрожь. Тем, кому не посчастливилось попасть в город или найти хоть какое-то убежище за его пределами, оставалось лишь сбиваться в кучи и греться друг о друга. Все палатки пропали вместе с обозом. Раненые теперь умирали от холода, усталости и обезвоживания. И никто ничем не мог им помочь. Ромул и его друзья завладели жалкой глинобитной хижиной. Владельцев они убивать не стали, а просто выгнали их под открытое небо. И сразу же уснули мертвым сном. Несмотря даже на опасность нападения парфян, никто из них не нашел в себе сил встать на часах. Как и в любом другом городе, самый большой дом до вторжения римлян принадлежал местному правителю. Потом там разместился командир римского гарнизона. Туда окрас и собрал своих легатов на совет. Голые стены, земляной пол и грубая деревянная мебель – все это говорило о том, что кары не относятся к числу процветающих городов. Тростниковые факелы, вставленные в крепления, освещали усталых людей неровным светом. Шестеро, облаченных в грязные окровавленные одежды офицеров, Сидели с ничего не выражающими лицами, некоторые сжимали головы ладонями, перед ними стояли нетронутые кувшины с водой и ломти грубого хлеба. Эта обстановка нисколько не походила на роскошный шатер красы, пропавший вместе с обозными мулами. Никто не знал, что нужно говорить или делать. Легаты были ошеломлены, римские воины не привыкли к поражениям. Вместо того, чтобы наголову разгромить врага и владеть селевкией, Они были повержены яростью парфянских воинов и теперь оказались в сердце вражеской территории с небоеспособной армией. Крас сидел на низеньком табурете и не принимал никакого участия в вялом разговоре. Казалось, будто на то, чтобы вызвать сюда офицеров, он истратил последние силы. Рядом с ним сидел командир гарнизона, чувствовавший себя не в своей тарелке в обществе стольких высоких чинов. Префект Гай Квинт Капоний – не присутствовал при избиении своих соотечественников, но узнал о нем от иберийских конников, которые проходили мимо во время бегства к Ефрату. А позднее он оказался свидетелем того, как разбитые легионеры ворвались в город. Впечатление от этого оказалось незабываемым. В комнату быстро вошел Лангин, от него единственного исходила ощутимая энергия. Но даже не все взглянули на него. Несгибаемый солдат остановился перед Красом и четко отсулютовал. «Я обошел войска. Восьмой потерял около трети своего состава. Сейчас мои люди получили воду и немного отдохнули. Можно сказать, что они в приличном состоянии». Крас все так же неподвижно сидел, не открывая глаз. «Крас, ты слышишь меня?» Никакого ответа. «Что вы тут решили?» — требовательно спросил Лангин. Комициан долго откашливался и только потом ответил. «Мы еще не пришли к решению», — он старательно отводил глаза от лица собеседника. «А ты что скажешь?» «У нас только один выход», — Лангин помолчал, чтобы дать остальным вникнуть в его слова. «Немедленно отступить к реке. Мы сможем добраться до нее до рассвета». «Этой ночью мои солдаты не смогут идти», — ответил один из легатов. Остальные поддержали его невнятными репликами. Лангин, ничуть не удивленный, взглянул на Комициана. «Как насчет Армении?» — спросил командир шестого легиона. «Легат прав, командир», — дрожащим голосом произнес Капоний. «Лучше отступить к горам. Там много рек и местность сильно пересеченная. Парфянская конница там воевать не сможет». «Горы?» — Крас обвел помещение затравленным взглядом. «Где Публи?» — никто не ответил. «Он покинул нас», — произнес наконец Лангин. «Удалился в Элизиум». Он умер. Лангин кивнул. Крас затрясся от рыданий и уронил голову на руки. Окружающих он совершенно не замечал. Решительно настроенному легату все стало совершенно ясно. Крас, с твоего позволения, я намерен увести армию туда, где она окажется в безопасности, этой же ночью. Крас дернулся на своем табурете и уставился в пол. Лангин повысил голос. «Нам необходимо отступить под покровом ночи!» И снова ответа не последовало. От краса спасителя Рима осталась лишь телесная оболочка. Лангин оглядел остальных. «Можете оставаться с ним», — презрительно сказал он. «Или идти со мной. Восьмой легион через час выступает к Ефрату». Офицеры снова взволнованно и невнятно заговорили между собой. Лангин ждал, нетерпеливо постукивая пальцами по рукояти меча. «Легат, у нас есть один местный, который много раз помогал нам», вновь заговорил префект, польщенный тем, что оказался в центре внимания. Лангин недовольно вскинул брови. «С тех пор, как мы заняли кары, Андромах не раз проявил себя самой лучшей стороны. Благодаря его сведениям нам удалось отразить немало нападений Парфян». «Позволь предположить», — полным яда голосом перебил его Лангин. «Это твой Андромах пообещал вывести нас в безопасные места?» Да, легат так он говорит. Где-то я совсем недавно слышал точно такие же слова. Капоний был настроен очень решительно. Насколько я знаю, до догор всего пять-шесть часов ходу. Клянусь Юпитером что-то не верится, еще извительнее ответил Лангин. Но легаты уже начали возбужденно перешептываться. Даже крас поднял голову. Я знаю путь к реке. Лангин стукнул кулаком по ладони. «Эти дети грязных шлюх, все до единого предатели! Или вы уже забыли, Арямна? Все снова испуганно стихли. «Публий!» — нарушил тишину Крас. «Где Публий?» Офицеры потерянно молчали. Комициан первым набрался смелости и заговорил. «Мне представляется, что Армения для нас лучше», — нерешительно произнес он. «Дорога к реке проходит по совершенно плоской равнине». «По моим сведениям, до Горати самое меньшее целый день, а до Евфрата мы доберемся за ночь», — настаивал Ангин. «Кто со мной?» Все как один вновь отвели взгляды. Ветеран больше не мог выносить этой бесхребетности. «Болваны! Вас всех перебьют!» — воскликнул он и вышел так быстро, что его алый плащ взметнулся, словно на ветру. Снова воцарилось непродолжительное напряженное молчание, а потом оставшиеся принялись расспрашивать Капония, насчет предлагаемого им пути к спасению. О решительном легате сразу позабыли. Что еще оставалось делать, иначе они не могли оправдать свое решение остаться с красом. Командир восьмого был верен своему слову. Ровно через час его легион, сохраняя почти полную тишину, направился в пустыню. Его движения выдавали только случайные удары мечей или копии ощиты. Из до уставших воинов других легионов мало кто даже посмотрел им вслед. Услышав топот ног, позвякивание доспехов и сдержанный кашель, Ромул быстро вскочил. Брэн продолжал мерно похрапывать, зато Этруск лежал с открытыми глазами. Вдвоем они вышли из хижины и направились к главным воротам. «Восьмой уходит», — сказал Ромул. «Может, нам тоже стоит уйти?» Выражение лица Этруска в лунном свете казалось загадочным. «За дезертирство казнят на кресте. Мы должны остаться». Ромул нахмурился. Вряд ли измученные часовые, если они вообще были, заметили бы, что трое солдат тайно покинули город. О дисциплине войск этой ночью забыли. А что говорят звезды? Очень мало. Ромул пожал плечами и решил поверить другу. Брен, похоже, твердо решил идти с Торквинием, хоть на край света. Юноша относился к великану как к отцу, а потому его намерение служило и для Ромула веской причиной, чтобы остаться. Они вернулись в хижину. К тому времени Брен тоже проснулся. «Что случилось?» «Восьмой уходит в Зеугму». «Проще было бы перелезть через стену и удрать. Никто не увидел бы». «Нет», — твердо возразил Тарквини. «Да и Фрат отсюда идти меньше дня. Там спасение. Люди немного отдохнули и смогут туда добраться». «А, по-моему, убегать среди ночи — это трусость». Брен вновь улегся на утоптанный земляной пол и закрыл глаза. Как бы там ни было, а мне нужно как следует отоспаться. Ромул представил себе движущуюся во тьме колонну легионеров. Восьмой до сих пор казался несломленным и даже гордым. Не то, что все те, кто остался в каррах и вокруг города. Его желудок стиснуло болезненным спазмом. Может и правда, мудрее было бы отступить в темноте, пока враги не могут пользоваться своими смертоносными луками. Зачем было дожидаться утра? Ему казалось, что в этом нет никакого смысла. но руску, наверное, и виднее. Накануне Ромул устал, как никогда в жизни. Он закрыл глаза и тут же уснул. Гаруспик до самого рассвета не произнес ни слова. Он сидел у открытой двери, всматривался в звездное небо и думал. Тарквинию было очень не по себе от того, что пришлось обманывать друзей, но иного выхода не было. Минувшие годы неопровержимо доказали ему правоту Алиния. Утром всем стало ясно, что нужно было идти с Лангином к Ефрату. Вместо того, чтобы отправиться на запад, легаты решили пойти с проводником, которого так расхваливал Капоний на север, в Армению. Крас со вчерашнего вечера не отдал ни единого приказа и, молча с отрешенным видом, ехал на коне. После четырехчасового перехода по пеклу солдаты вновь приблизились к пределу своей выносливости. По пути они не встретили никаких следов парфян, но и вожделенных гор не увидели. что еще хуже, не попалось ни одной речки, ни одного оазиса. Большинство солдат выпили все содержимое своих фляжек на первых милях пути, и жажда вновь явилась перед ними страшным врагом. Понимая, что людям необходим отдых, легаты в конце концов объявили привал. Солдаты повалились на землю, не обращая внимания даже на то, что почва была обжигающе горяча. Центурионы всерьез опасались бунта, и потому некоторое время не пытались заставлять их двигаться дальше. Но затем Басси и другие офицеры засуетились между лежащими, принялись размахивать своими тростями. «Конечно, лежа на горячем песке, до Армении не доберешься». «Поднимайтесь, недомерки ленивые!» Слова были теми же, что и раньше. Вот только энергию у Басси с тех пор, как накануне он нечеловеческими усилиями сумел сплотить и вытащить в безопасное место вторую когорту, сильно поубавилась. Казалось, что на это он истратил последние силы. и теперь держался на одной только воле. Стяная и ругаясь, легионеры все же повиновались ему. Во время отступления они прониклись уважением к Бассию. Другим центурионам пришлось потруднее, но через некоторое время потрепанная армия все же двинулась в путь. Шла она теперь устрашающе медленно, но все равно чем дальше, тем больше солдат, сломленных изнеможением, выходило из строя и отставала. Некоторым удавалось перебороть себя и идти дальше, но те, кто был послабее, падали на раскаленный песок. То и дело раздавались крики о помощи, но мало у кого хватало сил тащить на себе ослабевшего товарища. Куда легче было отвести взгляд. Слезы вновь и вновь набегали на глаза Ромула, когда он узнавал легионеров, бок о бок, с которыми сражался в ходе кампании. Но Брен железной рукой держал его за плечо, не позволяя кидаться на помощь. Так они шли. и шли. Путь армии отмечали брошенные полумертвые люди, которых под лучами палящего солнца ждала неминуемая смерть. Как только проходила колонна, к ним слетались тучами парившие в воздухе стервятники. Уродливые птицы с громкими противными голосами дрались между собой за добычу. Ждали они, пока люди умрут, или набрасывались на еще живых, этого никто не мог сказать. В конце концов легионы подошли к подножию особенно большого бархана, который пересек путь колонны и чуть не заставил ее остановиться. Склон длиной в несколько сотен шагов устремлялся, казалось, прямо в небо. Солдаты ругались, стонали, плакали. Им предстояло совершить трудный, утомительный подъем. «Вперед!» орали центурионы, указывая вверх. «Шевелитесь!» Шедшие впереди воины, перехватили поудобнее свои пожитки и двинулись вверх по склону. Им оставалось лишь повиноваться. Вдруг сверху откроются вожделенные горы. Пройдя от силы полсотни шагов, Ромул заметил, что из-за гребня поднялось длинное облако пыли. «Тревога!» — испуганно толкнул он Брена. Почти сразу же пыль увидели все остальные. Армия резко остановилась. Офицеры подняли крик. Без толку. Солдаты лишь панически озирались. Когда же на гребне Бархана появились парфянские лучники, над римским войском пронесся раздельный стон. Пути дальше не было. Охваченные ужасом солдаты застыли, а впереди появлялись все новые и новые враги. «Нам конец!» — зло бросил Ромул. «Биться с ними мы все равно не сможем. Лучше уж сразу лечь и помереть!» Брен, тоже поначалу ошарашенный, быстро овладел собой. «Не верю, что все так плохо, как кажется!» Ромул обернулся к Тарквинию, который все это время пристально наблюдал за ним. Молодой воин был разъярен до крайности. «Ты знал, что так случится?» «Нет». Как всегда, невозможно было понять, правда это или ложь. «Да неужели? Там ведь тысячи этих мерзавцев!» — Рявкнул Ромул. «Как ты мог их не заметить?» «Искусство гору не дает точной картины», — пожав плечами, ответил Тарквиний. «Я не раз тебе об этом говорил». Ромул совсем пол духом. «Неужели они смогут пережить еще одну битву, вроде вчерашней?» И тут Этруск указал вперед. Вниз по склону ехала небольшая группа конников. Руки они держали перед собой, показывая тем самым, что у них нет оружия. Рому с подозрением смотрелся в них. «Они что, предлагают переговоры?» «Похоже на то», — спокойно отозвался Брэн. «Ветер нынче куда благоприятнее», — добавил Тарквини. «Но и сегодня погибнут тысячи людей». Для переговоров сейчас самое время, — проворчал Рому, — иначе у нас никаких шансов не останется. Друзья, затаив дыхание, смотрели, как лошади, приближавшихся парфян, неспешно шли по сыпучему песку. Место, где находился крас, можно было безошибочно определить по скоплению штандартов и офицеров в красных плащах. Не доехав туда сотни шагов, конники остановились и застыли в ожидании. К изумлению Ромула, командиры римлян никак не отреагировали. В римской колонии нарастал гнев, они были до нельзя измотаны, сломлены бесконечными переходами по палящей жаре, недостатком воды, неимоверной усталостью и гибелью тысяч товарищей от рук недосягаемого врага. А теперь, когда войску грозило полное истребление, его предводитель, кажется, решил отказаться от переговоров с парфянами. Даже вчерашнее сокрушительное поражение не смогло излечить его от чванства и презрения ко всему миру. После того, как Крас лишился кавалерии, доставкой приказов по армии пришлось заниматься его телохранителем. И через некоторое время двое этих баловней судьбы в тяжелой рыси проехали вдоль колонны, обильно потея в своих позолоченных кирасах, надетых поверх кожаных подкольчужников. «Приготовиться к бою!» — то и дело выкрикивал один из них. «Отойти на равнину! Выстроиться сплошным фронтом!» проваливать отсюда, сын шлюхи!» «Кто это сказал?» Оба резко остановились и схватились за рукояти мечей. «Сами отправляйтесь биться с парфянами. Солдаты гневно зароптали. Раздались новые и новые оскорбления. Эти избалованные громилы пока не принимали ровно никакого участия в боях, и потому гнев простых солдат разгорелся с новой силой. «Где центрион? крикнул, пытаясь восстановить порядок старший по званию телохранитель «Опцион». Басси молча вышел вперед. На его груди выразительно блестели фалерии. «Никто не смеет противоречить приказам Марка Лициния Краса. Арестуй этих людей!» «Обращаясь ко мне, говори, командир. Я не попусту провел шестнадцать реклятых лет в легионах». «Командир!» «Иди и сам арестовывай их!» Повысил голос Басии и добавил. «Дерьмо!» Легионеры разразились восторженными криками. «Центурион, ты отказываешься выполнять приказ?» «Почему Крас никого не послал на переговоры?» — спросил Баси, как будто не слыша последних слов гонца. Одобрительные возгласы стали еще громче. Телохранители не имели ровно никакого представления о дипломатии. «Крас не ведет переговоры с дикарями из пустыни!» Молниеносным движением Баси выхватил гладиус и приставил острие к подбородку опциона. «Передай полководцу!» «Пусть идет и договаривается с парфянами. Сам!» Он полуобернулся к солдатам. «Верно, я говорю, парни!» Гомон одобрения расходился по колонии все дальше и дальше. Солдаты в знак поддержки слов Центуриона принялись колотить мечами по щитам. Ромул и Брен кричали вместе с остальными. «Какой смысл умирать посреди Месопотамской пустыни, если можно отступить в Сирию и выжить?» Повеял легкий ветерок. И Торквини увидел, что на небе появилась цепочка облаков. Окружавшие его солдаты были поглощены стычкой Басия с целохранителем, и никто не заметил, что этот руск нахмурился. Облачков было двенадцать. Апцион оказался не из трусливых. «Крас плюет на требования всякого отребья!» «Слушай, жалкий пес! Я прошел через десять с лишним воин», — сказал Басий, и слегка надавил острием своего гладиуса, проткнув кожу на подбородке целохранителя. По лезвию сбежала струйка крови. Опцион вздрогнул, но не попятился. «Передай Красу, что лучше бы ему послушаться нашего совета!» Баси немного помолчал и добавил. «Иначе он кончит точно так же, как и Публий!» Опцион скосил глаза на своего товарища. Стоявшие вокруг легионеры напряглись. Телохранитель, чуть помедлив, выпустил рукоять меча. Солдаты еще сильнее забарабанили по щитам. Красно обещал им золотые горы, а на деле они видели только лишение и смерть. Теперь же тысячи парфян стояли наготове, чтобы окончательно уничтожить их всех. Если полководец не начнет переговоры, придется взять дело в свои руки. Ты все слышал. Ветеран ткнул, перевязанной левой рукой в направлении центра колонны. Иди и передай это красу. Тело хранителей медленно попятились от размахивавших оружием легионеров. И поскакали обратно, туда, где оставался крас. Басий проводил их взглядом и вернулся в колонну. Юпитер, чуть слышно выдохнул Рому, Ты когда-нибудь видел такое? Брен покачал головой. Если уж Басий взбунтовался, значит делах уже некуда. В свое время крас подверг децимации отряд, который побежал от Спартака, сказал Торквини. Интересно было бы посмотреть, как он поступит на этот раз. Пойдет на переговоры, спокойно ответил Брэн. Если этот болван и дальше будет упираться, поднимется вся армия. Гаул не ошибся. Крас в конце концов осознал, что его солдаты уже настрадались вдоволь. Шум, поднятый ими вполне выдавал степень их гнева, поэтому довольно скоро от центра колонны отделилась небольшая группа верховых. Крас и его легаты ехали, понурившись, вслед за смуглым андромахом. Плюмажи из конского волоса на шлемах легатов и то поникли. Жаркое солнце озаряло с вышины, развертывавшуюся в наступившей тишине драматическую сцену. Лучники, оставшиеся на гребне бархана, неподвижно сидели в седлах, смотрели, ждали и были готовы в любое мгновение напасть. Какое-то время обе группы вели разговор, до находившихся в удалении войск не долетало ни звука. Андромах переводил К раз элегаты выслушивали условия, выдвинутые суреной. Ромул до боли стиснул зубы. «Остается надеяться, что этот дурак вымолит для нас безопасное возвращение, иначе мы все достанемся в пищу стервятникам». «Они наверняка потребуют гарантии того, что он вновь не нападет на них», — сказал Тарквини. «И что же это могут быть за гарантии?» — спросил Рому. «Заложники, что же еще?» — Бранс сплюнул на горячий песок. У юноши от тревоги защемило под ложечкой. Неужели предположение Торквини окажется верным? Впрочем, углубиться в раздумья Ромулу не удалось. На склоне Бархана внезапно разыгралась ужасная, несмотря на крайнюю непродолжительность, сцена. Андромах и Парфяне извлекли припрятанное оружие и сразу убили троих легатов. Солдаты, бессильные что-либо предпринять, увидели, что Красу ударили по голове, и он свалился с лошади. Тут же двое парфянских воинов соскочили на земь, взвалили бесчувственного римского военачальника на коня поперек седла и, предоставив своим товарищам расправляться с остальными римскими командирами, галопом помчали пленника прочь. Ошеломленные легионеры в отчаянии смотрели, как гибла их последняя надежда на спасение. Одному из участников переговоров удалось развернуть коня и ускакать, но все прочие лежали на песке убитые. Из всех командиров... У армии остался один единственный легат. «Теперь нам конец», — простонал кто-то неподалеку. Бренс ничего не выражавшим лицом извлек меч из ножен. «Гнусные предатели!» — с горечью выкрикнул Ромул. «Они наверняка так и задумались с самого начала», — заметил Тарквини. «Такого я не видел». Конники, стоявшие наверху, разделились на две цепочки, намереваясь обойти колонну римлян с обеих сторон. Сурена готовил завершающий удар. Ромул вынул из ножен Гладиус. Больше всего он жалел, что так и не отомстил Гемелу, А нынче будет удача, если он проживет хотя бы еще час. Но вдруг Торквини в очередной раз взглянул на небо и уверенно произнес. «Мы трое сегодня не умрем», и добавил, понизив голос. «Многие погибнут, но не мы». У Ромула немного отлегло от сердца. Он с силой выдохнул. Бренд, чья вера сделалась еще крепче, широко улыбнулся. Римские солдаты, осознавшие, что вчерашние бойни вот-вот повторится, как по команде, громко застонали. Замаячившая была перед ними надежда, оказалась лишь миражом. Инициативу взяли на себя центурионы и младшие офицеры. Теперь, когда войско потеряло краса, нельзя было рассчитывать на сигналы трубачей. Опустив головы, то и дело оглядываясь, люди брели вниз на ровное место. Войско выстроилось у подножия Бархана в неровную линию глубиной в три шеренги. Солдаты вновь подняли щиты в тщетной надежде укрыться от смертоносных стрел, которые вскоре должны были посыпаться на римлян. Столь гордая еще недавно армия Краса приготовилась к смерти под палящим солнцем Месопотамии. Мало у кого из легионеров сохранилась воля к битве. Битва, в которой воевала лишь одна сторона, а другая покорно умирала, продолжалась недолго. Опять свистели в воздухе бесчисленные парфянские стрелы, пробивая насквозь щиты и убивая тех, кто за ними укрывался. О том, чтобы как-то ответить, нечего было и думать, и солдатам оставалось лишь гибнуть, не исходя с места. Любого, кто покидал строй и пускался в бегство, враги сразу же догоняли и убивали. Вскоре на песке сотнями лежали убитые и тяжело раненые римляне. Катафрактарии пошли в атаку, когда конец боя был ясен и близок. Тяжелая кавалерия, разогнавшись вниз по склону, врезалась в центр римского строя. Копья протыкали керасы и кольчуги, мечи глубоко рассекали плоть, конские копыта топтали упавших. Неудержимый удар Парфян пробил в римском войске громадную брешь. Еще один нажим, и легионеры пустились бы в паническое бегство. Единственный уцелевший легат приказал опустить орла своего легиона. Это было сигналом капитуляции. На всю жизнь запомнил Ромул тот миг, когда символ военного могущества римлян опустился на песок. Он впервые увидел их в Брундизии, гордо вздымавшимися в руках знаменосцев. И с тех пор вид серебряных птиц постоянно будоражил его кровь. Пока он был рабом, а затем гладиатором, в его жизни не было ничего такого, что всерьез вдохновляло бы его. Юпитеру он поклонялся точно так же, как и все остальные, надеялся и верил в непостижимое. А вот орлы, сделанные из твердого металла, служили вещественным доказательством военного могущества Рима и годились лишь для того, чтобы быть им преданным. Как-никак, а он был римлянином. Его мать была италийкой, да и тот негодяй, который ее изнасиловал, тоже. Так почему бы ему не идти за этим орлом в битву наравне с солдатами регулярных легионов? Он видел, как у многих воинов из глаз полились слезы стыда. Некоторые офицеры отчаянно кидались навстречу парфянам, предпочитая смерть в безнадежном бою, жизни в бесславии. Но большинство сдавалось с готовностью, даже с радостью. Воины пустыни окружили разбитых римлян, чуть не наезжая на них своими потными конями. Побежденных согнали в кучу, словно отару овец, темно-карие глаза внимательно следили за ними из-за полностью натянутых луков. Теперь уже никто не решался сопротивляться. Стрелы, выпущенные из этих луков, за два дня уничтожили 35-тысячную армию. Парфяне сразу отобрали все штандарты легионов и подразделений, одухотворяющие символы могущества, и заставили воинов сложить оружие. Тех, кто медлил, пристреливали на месте. Брэн с сожалением расстался с мечом, а вот Этруск, не задумываясь, бросил на земь свою секиру. Ромул вскоре понял, почему он был так спокоен. Часть лучников спешилась и принялась охапками увязывать оружие. Гладиус и немногочисленные копья грузили на верблюдов. Оружию предстояло отправиться вместе с пленниками. Это доказывало, что их участь уже была предрешена. Торквений явно рассчитывал вновь заполучить свой топор. И это возродило в Ромуле надежду. Но чуть ли не половина солдат, участвовавших в последней битве, полегла у подножия гигантского бархана. Уцелевшие около десяти тысяч легионеров и наемников стали пленниками. У побежденных и униженных солдат остались только одежда и доспехи. Теперь же их безоружных победители ловко связывали веревками за шеи друг с другом. Длинной, бесконечно жалкой цепью они поплелись на юг к Селевкии. Ромул не оглядывался на место побоища. Там стремительно опускались на песок сотни стервятников.